Как только мы прошли паспортный контроль, Егор сразу забрал мой паспорт. Мы зашли за здание аэропорта, и он дал мне еще дозу. — Ты сделаешь меня наркоманкой, — с упреком сказала я Егору, а сама с огромным наслаждением нюхала кокаин. — Да бросьте. Зависимость от наркотиков никогда не наступает быстро, — убеждал меня Егор и повел к такси, которое должно было домчать нас до отеля. Из окна машины я смотрела на мавританскую экзотику, открыв рот, и только теперь до конца осознала тот факт, что я нахожусь за границей. Красота оазисов, очарование узеньких улочек, памятники культуры, мягкий средиземноморский климат, чистое, теплое, средиземное море и утопающие в зелени отели. Красота, которую я не видела раньше никогда. А еще я думала о наркотиках. Раньше в моем представлении наркотики ассоциировались со всем самым отвратительным, но сейчас мне стало казаться, что наркотики – это спасение от суровой реальности и бегство от самой себя. Появилась какая-то безграничная уверенность в себе. Я даже стала думать, что наркотики приводят к плачевным результатам и пагубно действуют на организм только тех, кто сидит на игле. Теперь мне стало казаться, что опасность для здоровья представляют только те наркотики, которые вводятся внутривенно. Как же быстро поменялось мое сознание. В конце концов, в жизни нужно попробовать все. И нет ничего ужасного в том, что я пару раз понюхала кокаин. Будет что вспомнить. Никогда бы не подумала раньше, что я могу прийти к мысли, что употреблять наркотики не страшно, что это вполне нормальное явление, просто тебе хорошо». Чему-то перед глазами предстала моя учительница английского языка, с которой я была очень дружна и которая часто рассказывала нам о вреде наркотиков. Она всегда говорила о том, что ни один наркоман не признается самому себе, что таковым является. Учительница утверждала, что все пробуют наркотики из-за любопытства. Мое же знакомство с наркотиками состоялось под дулом пистолета. И все же. В глубине души я надеялась, что употребление наркотиков никогда не станет для меня нормой. Просто сейчас в моей жизни такая ситуация, когда мне очень тяжело, и можно реально свихнуться от того, что происходит в данный момент со мной. В отеле нас с Егором поселили в один номер. Оказывается, он забронировал его заранее. Я посмотрела на большую, аккуратно заправленную кровать и как-то растерянно произнесла – «Я думала, мы поселимся в два разных номера. А для тебя это имеет какое-то значение?» — ехидно поинтересовался Егор. «Конечно, имеет. Но и какое? Я тебя совсем не знаю, чтобы с тобой вместе спать. Можно подумать, ты Игоря знала». С Игорем все было совсем по-другому. Это какое-то сумасшествие и неземное влечение. Я даже не могу объяснить, что это было». Но я тогда реально потеряла голову. Возможно, это любовь с первого взгляда. Девочка, а ты знаешь, что у Игоря жена и трое детей? Он переспал с тобой, а утром выкинул бы тебя за дверь. Я даже знаю, как зовут его жену. Ее зовут Таней. Он произносил это имя во сне. А вот про троих детей он не успел мне рассказать. Да и зачем мне все это? Игорь предложил мне стать его любовницей или честной бесплатной давалкой, засмеялся Егор. Какие же вы, бабы, дуры! Я понимала, что спорить с этим человеком себе дороже, и вышла на балкон, чтобы посмотреть на море. Егор вышел следом за мной и сказал, завтра с утра пойдем в спа-центр. Отдашься в руки профессиональных массажистов и косметологов, через неделю будешь выглядеть как картинка. Отдохнешь, похорошеешь и приступишь к работе какой работе?» — я испытующе посмотрела на Егора. «Будешь разводить богатых мужиков на большие деньги». «Я должна с ними спать». «Это уж как у тебя получится. Если будешь всем давать, то быстро поизносишься. А товарный вид имеет в нашем деле большое значение, поэтому старайся не доводить дело до постели. Думаю, это в твоих же интересах, но я ничего не умею, у меня нет такого опыта» а опыт приходит со временем. Я тебя всему научу. Я выдержала паузу и задала вопрос, который уже давно вертелся у меня на языке. Почему твои люди убили Игоря? Тут же сама пожалела об этом. Егор изменился в лице и посмотрел на меня таким злобным взглядом, что мне в очередной раз стало не по себе. Это ты убила Игоря?»